Глава пятнадцатая Из-за Билли Квигли я на десять минут опоздал на встречу с главным администратором кампуса. И опять-таки, спасибо, Квигли. Это означало, что мне предстояло торчать в приемной всего пятнадцать минут вместо двадцати пяти, которые пришлось бы ждать, приди я вовремя. Дикий Поуп, он просил всех назвать его Диким, и большинству это удавалось, не держит у себя в приемной никакого чтива. Стены драпированы бирюзовой тканью. А С другой стороны, католиков же не обеспечивают чтивом в очереди на исповедь, а те, кто является в Ватикан дикий Поупа, тоже либо кающиеся, либо молящие. Очевидно, время ожидания следует использовать для обдумывания своих грехов и желаний. Но без развлечения я не остался. У меня в кармане лежал прекрасный персик, так что я уселся на диван, И принялся подбрасывать персик, проверяя, насколько близко к потолку смогу его добросить, не задев при этом плитку. Все шло как по маслу, пока не пришлось рвануться с места, ловя мой падающий мяч. Тут я задел люстру. Дверь из кабинета Дики открылась как раз в тот момент, когда я вцепился в абажур, а персик плюхнулся на ковер. Из кабинета вышли трое, и все уставились сначала на люстру, потом на меня и, наконец, на персик. что не сходится в картинке. Рядом с диким Поупом стоял глава университетской службы безопасности Лу Стейнмец, не взлюбивший меня еще с тех пор, как я пришел сюда на работу в 70-е. В ту пору я носил длинные волосы и бороду, и хотя наш университет в протестах против войны практически не участвовал, Лу каждый вечер смотрел новости, видел, что происходит в других местах, и составил военный план на тот случай, когда неприятности доберутся до кампуса Рейлтона. Годы спустя, смирившись с разочарованием, он показал мне свои схемы, предусматривающие разные ситуации. На этих схемах несколько входов в кампус перекрывались. На футбольном поле и на теннисном корте в южной части кампуса на готове стояла Национальная гвардия. Потом по команде Лу нацгвардейцы прошли бы намеченными маршрутами, гоня бунтующие массы перед собой на запад к беговым дорожкам и трибунам. Трибуны должны были послужить импровизированным загоном. Показал мне Лу эту красоту в начале 80-х, но глаза его все еще блестели от возбуждения. «Но беспорядков же не было», — сказал я исключительно из вредности. «Тем лучше», — многозначительно произнес Лу, приподняв брови, и что-то мне подсказало. Эти схемы он показал мне не потому, что рассчитывал вызвать сочувственный интерес, а потому что в воображении ему представлялось, как я веду ораву неистовых студентов, только что спаливших главное здание. Он хотел, чтобы я понимал. Я чудом избежал кары. Третьего члена этой несвятой троицы я опознал не сразу. Терренс Уотерс, главный юрист университета. Я видел его только по телевизору, когда требовалось затушевать неудобные для университета факты или ситуацию. Он высок, ухожен, и его лицо ничего не выражает. За такой маской любые убеждения мрут. «Итак», — опомнившись, сказал Дики, — «деликатность, джентльмены». и добавил «Лу, полагаюсь на вас». Будто намекая на общеизвестный факт, деликатность не входит в число добродетелей Лу Стейнмица. Ему бы хорошую схему и за дело. Пусть патронов подвезут. Подняв с пола персик, я поприветствовал всех троих. «Добрый день, девочки!» Лу Стейнмец немедленно оскорбился. Оскалился, даже кулаки сжал. Терренс Уотерс выглядел так, словно слушал в невидимых наушниках успокоительный звук прибоя. — Терри, ты, кажется, не знаком с Хэнком доверо произнес Дики, запуская процесс рукопожатий. Первонаперво я обернулся к Лу, и когда тот нехотя протянул руку, сунул в нее персик. Ему бы просто бросить его на пол, но Лу попытался вернуть плод мне, а я уже перешел к Дике Поупу и Терренсу Уотерсу. И Лу, никак, черт побери, не удавалось привлечь мое внимание. «Сочувствую. Нелегко торчать с фруктом в руке во время официальной церемонии. Похоже, такое случилось с Лу Стейнмитцем впервые. Хэнк не только глава английской кафедры, он и местная телезвезда», сообщил Дикки своему юридическому консультанту. Это заставило меня призадуматься. «Знает ли Дикки про «С добрым утром, Америка», если считает меня звездой лишь местного масштаба? Рука юриста оказалась прохладной и сухой, а моя слегка липкой от персика». Видимо, он лопнул, ударившись о пол. — Хэнк, заходите и устраивайтесь в кабинете, пока я провожу гостей. Кабинет у Дики просто роскошный. Намного лучше, чем у Джейкоба Роуза. Мой отец всегда ухитрялся застолбить подобный кабинет, когда в пору моего детства разъезжал из университета в университет. Подойдя к высокому окну полюбоваться видом, я увидел, как трое мужчин вынырнули на крыльцо и продолжили разговор на ступеньках. Лу Стейнмитс указывал рукой в сторону главных ворот. На обочине был припаркован автомобиль службы безопасности, в котором он разъезжает, и все трое направились к машине. Провожают Лу, решил я. Пытаются напоследок внушить ему ту самую деликатность, которую он напрочь лишен. Но когда они подошли к Круизеру, то, к моему удивлению, забрались втроем на переднее сиденье и тронулись с места. Если так меня разыграли, то это отличная шутка. Возьму ее себе на заметку и вскоре, наверное, повторю со своими вариациями. Например, если меня сегодня собираются сместить, я созову срочное собрание, приглашу Грейси, Полу Рурка, Финни или Ану, еще одну-две занозы в моей заднице, объявлю собрание открытым, а затем под каким-нибудь предлогом выйду и просто отправлюсь домой. Поручу Рэйчел наблюдать за ними и потом отчитаться мне, сколько времени им понадобилось, чтобы раскусить шутку». Может быть, даже ставки сделаю. Несколько минут я тешил себя этой фантазией. Потом принялся осматривать высокие стеллажи в поисках иного развлечения. От Джейкоба Роуза я слышал одну историю насчет этих книг, но в тот момент не принял ее на веру. Мало кто умеет рассказывать всякие истории лучше Джейкоба, но, с другой стороны, мало кто так вольно обращается с истиной. Джейкоб не злокачественный врун. Во всяком случае, по довольно либеральным университетским стандартам, но он любит приукрашивать и готов почти на все, чтобы в процессе рассказа сюжет заиграл разными красками. Рассказывал же Джейкоб так. В начале лета, в тот год, когда университет нанял Дикки Паупа, Дикки прибыл в Рейлтон на большом грузовике со всем своим имуществом, но без единой книги. Встроенные стеллажи в кабинете управляющего кампусом вмещают около тысячи штук. Так что отсутствие собственных книг стало вызывать у Дики некоторое замешательство. Он догадывался, что заполнять полки семейными фотографиями и керамическими безделушками не совсем уместно. Он счел, что Грейси Дюбуа возьмется ему помочь. Она же непрерывно подлизывалась, если вам что-нибудь понадобится, все что угодно, и к Дике, и к его бледнолицей жене. Итак, дикий поручил Грейси, скупить для него книги на местных аукционах и в букинистических магазинах университета и доставить всю партию ему в августе, до начала учебного года. Так и было сделано. Однажды вечером у заднего входа в административное здание остановился грузовой минивэн, два сторожа принялись сгружать на тележке 50 пачек книг и торопливо завозить их внутрь, словно контрабанду. К началу семестра кабинет Дики был весь в книгах, от пола до потолка, как подобает кабинету руководителя института высшего образования. И в отличие от книг из библиотеки Гэтсби, подытоживал всякий раз Джейкоб, эти книги не только разрезаны, но и прочитаны. Их страницы испещрены глубокомысленными надписями, оставленными сотнями первокурсников. До сих пор я не слишком верил в эту историю. Но тут действительно отсутствовал какой-либо общий знаменатель, поскольку никакого единого смысла я не извлек из осмотра этих книжных полок, не увидел принципа, по которому расставлены книги, разве что по размеру и цвету. Некоторые имелись в двух экземплярах, в том числе одна из книг моего отца. Я снял ее с полки и пролистал. Первый его опыт литературной критики, тот, что сделал его известным, Единственная удачная книга, по мнению моей мамы, служившая ему читателем, собеседником и редактором, заслуги, оставшиеся без признания, если не считать мелкий шрифт на странице с благодарностями, где ее имя находилось в общем перечне наряду с руководством университета, предоставившим отцу академический отпуск для исследовательской работы, фондом Гуггенхейма, который спонсировал написание книги, и писательской общиной, приютившей моего отца, но не мою мать, на творческий месяц. По правде говоря, Уильям Генри де Веро старший на фотографии в этой книге не выглядит как человек, нуждающийся в чьей-либо помощи. Это, вероятно, один из главных талантов моего отца – способность намекнуть позой, жестом, что кроме себя самого, он ни в ком особо не нуждается. Это самодостаточность, подозреваю, и обеспечила ему успеху молодых женщин из различных семинаров, которые он вел. Хоть он не так уж потрясающе красив, однако ухитрялся дать им понять, что пойдут они ему навстречу или нет, это больше их дело, чем его, и, разумеется, они шли навстречу. И я их понимал. Я и сам пытался завоевать его внимание. Эта же его самодостаточность терзала меня в детские годы. Отправляясь куда-либо, он ясно давал понять, что идти с ним или нет — мое дело. И я всегда старался держаться поближе к нему, а не к маме, хотя с ней мне было лучше, и она-то мной занималась. Но сам факт, что ей вроде бы даже нравилось мое общество, делал ее менее желанным сотоварищем всякий раз, когда мне предстояло выбрать между ней и отцом. Не помню, сколько мне было лет, когда меня наконец осенило, Все усилия достичь близости с отцом бесплодны по той простой причине, что близость с ним невозможна. Наверное, я бы пришел к этому простому выводу раньше, если бы не мама, которая, как я тогда же понял, сама этого еще не поняла. Когда я положил Уильяма Генри де Веро-старшего на журнальный столик, мое внимание привлек другой том на той же полке. Суперобложка, да и вся книга в идеальном состоянии, как новенькая. А когда я повернул книгу обратной стороной, серьезный молодой человек уставился на меня магнетизирующим взглядом Распутина, выражающим нетерпимость, превосходство и сосредоточенность на своих идеях. Неужто я принимал нарочитую позу, как и мой отец на обложке его первой книги? Мне-то казалось, в джинсах и рубашке без ворота, с длинными волосами, по моде того времени, я полная противоположность моему облаченному в твит отцу-профессору, но теперь меня поразило. И поза моя, и взгляд — совершенно его. И в отличие от одежды, их-то я нацепил бессознательно. Под фотографией автора подпись Генри де Веро, у себя дома в Рейлтоне. Снимок же всячески силился сообщить. Такой человек никак не может быть дома, в Рейлтоне. На титульной странице я обнаружил собственноручную надпись «Финни с любовью и восхищением. Желаю удачи». Мне понадобилась минута, чтобы припомнить, по какому поводу я желал Финни удачи. Любовь и восхищение я отнес насчет поэтической вольности. Потом сообразил... «Мы оба в один год подавали заявку на повышение, на должность доцента и на постоянный контракт, и все знали, что у Финни шансов нет. За шесть лет, что он болтался в Рейлтонском университете, он так и не закончил диссертацию, начатую в университете Пенсильвании, и в его досье лежала одинокая бумажка, письмо от научного руководителя, сообщавшего, что он еще вовсе не махнул рукой на Финни и нас тоже просит не отчаиваться». Меня-то, авторы опубликованной книги, должны были закрепить за кафедрой единогласно, хоть я и имел наглость подать заявление на более высокую должность, отработав всего год. Предсказуемый итог, хотя никто его не предсказывал. Финни в тот год пошел на повышение, а меня отвергли. И я так обозлился, что при поддержке Джейкоба Роуза, на следующий год он как раз возглавил кафедру, подал заявление уже не на должность доцента, но на профессорскую ставку. И столь неслыханная, бессовестная наглость вынудила комитет одобрить мою кандидатуру, и тем самым я оказался навеки привязан к этому месту. Постоянный контракт, профессорство и высокая ставка означали, что я ухожу с рынка университетской рабочей силы. Извинить самому себе свои заблуждения я всегда могу. Но Финник, крыса эдакая, продал книгу, которую теперь-то я отчетливо припомнил, Я преподнес ему в качестве прощального, утешительного жеста, как я тогда считал. Трудно было представить себе кандидата, менее заслуживающего постоянный контракт, чем Финни. Как ни странно, досада на Финни — единственное чувство, посетившее меня при виде этой книги. Книги моей жизни. Она не сделала меня известным, как сделал моего отца его дебют. но этот маленький том существенно повлиял на судьбу автора и его семьи. Когда книгу приняли, мы решились перебраться в Рейлтон, и аванс позволил расчистить первый участок в Алигине Уэллс и прикупить два других, которые я до сих пор отказываюсь продать. С этого начались мелкие междуусобицы английской кафедры, что заменяют нам подлинный конфликт. Разумеется, я говорю не о том конкретном маленьком Томе, который держал в руках и который прожил самую бесславную и незаметную жизнь, какая только выпадает на долю книги. Сначала его получил человек, которому, видимо, этот подарок был не нужен, затем книга перешла к человеку, использующему ее для декорирования интерьера. Подобно Оливеру Твисту, из плохого места эта книга попала в еще худшее. Приемный послышался голос Дики, отдававшего распоряжение секретарше, и я сунул Томик в карман пиджака. Пошел Дики, и мы пожали друг другу руки. Слишком крепко для такого случая, хотя, по правде говоря, я еще толком не знал, зачем я здесь и какой у нас случай. Это обычная ежегодная встреча главы кафедры с главой университетской администрации. Или та встреча, насчет которой меня предупреждали, где мне сообщат о грядущих чистках. Или ни то, ни другое. Все сметено в сторону желанием обсудить со мной вчерашнее появление на телеэкране и в какое затруднительное положение я поставил тех, кто платит мне жалования. Дикий Поу предко носит пиджак и галстук. Не надел он их и в этот раз. Рукава голубой оксфордской рубашки изящно завернуты на четверть. Серые слаксы, чудесный образчик ладно подобранных брюк, А мокасины из цветной дубленой кожи выглядят так, словно он купил их нынче утром по пути в кампус. Изысканно зауряден наш дикий, и мал подстать своему уменьшительному имени. Рухнув на край дивана, тянувшегося вдоль стены напротив книжных полок, он жестом пригласил меня сесть с другого края. «Юристы и копы! Копы и юристы! А я-то...» «Мечтал быть педагогом», — трагически простонал он, внимательно притом меня изучая. Именно. Тактика. Несомненно, тактика, рассчитанная до мелочей. Я же с кафедры английского языка и литературы. И Дикки полагает, что я не питаю особой любви к копам и юристам. В данный момент не питает к ним любви и Дикки. Установим общую систему ценностей и поговорим как друзья. Может, даже до чего-то договоримся. Кто знает, минут через десять или двадцать мы оба уютно устроимся рядышком на его конце дивана. Или таков его план, или Дикки в самом деле недолюбливает копов и юристов. Меня не предупредили, что университетская жизнь — сплошное безумие. Я-то догадывался, сказал я. У меня оба родители работали в университете. Эта простейшая ремарка вышибла из Дикки дух. «Неужели?» «Я и понятия не имел», — воскликнул маленький обиженный гендиректор. «У вас тут стоит одна из книг моего отца». Я взял доверо Старшего с журнального столика и протянул Дикки. «У меня есть и ваш роман», — ответил Дикки, бегло глянув на Старшего. «Это он только так думает. На самом деле доверо младший покоится в кармане моего пиджака, твердым корешком тычется в ребра. Меня лишь слегка разочаровал тот факт, что Дикий, похоже, имеет некоторое представление о книгах, стоящих на его стеллаже. То есть рассказ Джейкоба Роуза о том, как эти книги были приобретены, гипербола, если не просто ложь. «Скажите мне одну вещь», — заговорил Дикий, отбрасывая старшего на столик несколько наглым жестом, как показалось мне. По крайней мере, для человека, кто сам книг не пишет и потому не рискует подвергнуться такому же обращению. — Что вы думаете о лу стейм Я прикинул, как ответить на такой вопрос. — По-честному, — потребовал Дики, — строго между нами. — Что ж, он нашел работу себе по душе, — сказал я моему новообретенному приятелю Дики. Ему таки удалось создать атмосферу взаимного доверия. И он, вероятно, причиняет здесь меньше вреда, чем мог бы в другом месте, где стреляют настоящими пулями. А! Пули-то настоящие, заверил Дики. Неужели? Настал мой черед изумиться. Ого! А я-то изводил его столько лет. Пора мне остепениться. Ну, сказал Дикий, скрещивая отглаженные брючины, насколько я понимаю, вы провоцируете всех. Надеюсь, я изобразил естественный переход от изумления к наивному неведению. Впрочем, моя аудитория вроде бы ничего не заметила. «Между нами», — продолжала моя аудитория, — «мы стремительно продвигались, миновали доверительность и перешли к задушевности. Вчера, когда я увидел вас по телевизору, я подумал, а не меня ли он вздумал провоцировать?» «Но потом поняли, что это не так», — вставил я. Отчего-то почувствовал потребность закончить его сюжет. Он задумчиво поменял местами ноги, скрестив их на новый лад. Я даже спросил жену: как, по-твоему, этот парень издевается надо мной? А, сказал я, так это она догадалась. Во всяком случае, одним движением руки он отмахнулся от всей этой истории, кто над кем издевается. Угадайте, кто позвонил мне сегодня ровно в 7 утра. Поверить не могу, чтобы он в самом деле предлагал мне угадать. Но когда я не предложил отгадку, Дикки тоже не дал ответа и продолжал ухмыляться мне так, словно я должен знать, и я принял вызов. «Ректор!» «Вот именно!» — подтвердил он, явно довольный собой. «И знаете, чего он хотел?» Я снова принял вызов. «Выяснить, существует ли способ уволить профессора с постоянным контрактом?» Дики напустил на себя обиженный вид. Я его разочаровал. Сначала проявил такую проницательность, а теперь вдруг обнаружил недостаток воображения. Он хотел извиниться и заверить меня, что в ближайшее время бюджет у меня будет. Хотел, чтобы я донес до вас всю сложность нашего положения. У вас нет бюджета, потому что у Джейкоба нет бюджета, потому что у меня нет бюджета и так далее, вплоть до ректора, у которого нет бюджета. потому что бюрократия тянет время, как обычно. Ректору обещали бюджет в начале следующей недели, и он хотел заверить меня, что к концу недели бюджет будет и у меня. «Отличные новости», — сказал я. «Паутки в день? Это значит, что мне придется убить всего четырех или пятерых, а у нас их там без малого тридцать». Дикий ищел это забавным и залился неумеренным смехом. Я оставался неумеренно строг. Если Дикий смутился, обнаружив, что смеется в одиночестве, он ничем этого не обнаружил. «Нет, честно», — сказал он, — «вы для всех нас доброе дело сделали, Хэнк. Прошлой ночью, да, признаю, я готов был воткнуть вам в горло нож для колки льда, но чем больше я думал об этом, тем яснее понимал. Мы можем это использовать». «Нож для колки льда?» — переспросил я. «В горло?» Ведь мы же сидим тут, на кожаном диване Дики, в кабинете руководителя Института высшего образования, так близко к средоточию цивилизации, как только можно оказаться, не перебираясь в университет получше. Дики как будто и не слышал. То есть сначала я осыпал вас всеми мыслимыми ругательствами. Я твердил, что этот так его хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум делает со мной. Дики выдержал паузу, словно предоставляя мне возможность сосчитать хрум за хрумом и подставить на их место брань, дабы я вполне осознал, как именно он меня обзывал. Но чем больше я думал об этом, тем яснее понимал. Это забавно. Поскольку Дикий Поуп никогда не проявлял ни малейшего чувства юмора, я мог сделать только один вывод. Он вовсе не считает это забавным или разве что в том смысле, в каком было бы забавно воткнуть мне в горло нож для колки льда. Под этой маской Дикки, — осознал я, — все еще бесится. И вдруг я расхохотался. Просто живот надорвал. Это же так перетак забавно. Из-за чего я переполошился, — спросил я себя. Из-за небольшого унижения? Небольшой неприятности с конгрессменом? Ну, мы же все взрослые люди, верно? Я счел это очередным риторическим вопросом, но, видимо, ошибся. — Верно? — повторил Дикки. — Абсолютно. Заведил я его. И так я сказал себе. Надо это использовать. Всякая проблема содержит в себе решение. Это первое правило, которое усваивает каждый администратор. — Сколько правил всего? — спросил я. — Я не так уж наивен, но могу играть эту роль. Дики пропустил мой вопрос мимо ушей. Игнорировать ехидные вопросы вполне возможно еще одно правило. И к тому же нельзя сказать, что у нас нет более серьезных проблем. «Никак нельзя этого сказать», — согласился я. «И раз уж мы об этом заговорили», — сказал Дики так, словно новая мысль только что пришла ему в голову, — «это ваша буйная кафедра. Сколько жалоб уже накопилось?» «Только на меня?» — уточнил я. «Или считая вместе с теми, которые подавали на Теди, пока он заведовал?» Дики пожал плечами само великодушие. «На обоих». «Я сбился со счету», — признался я. Пятнадцать? Ну, Двадцать? по большей части, мелочные придирки. «Придирки», — повторил Дикки и подался вперед, чтобы ткнуть изящным указательным пальцем в мое обтянутое твидом плечо. «Вот именно. Самое точное хрум-хрум-слово для них. И профсоюз, который их вскормил, такие же мелочные придиры, хоть вы со мной и спорите. С этим ясно. Куда-то мы начали продвигаться». Дикки не стал бы произносить таких речей без предварительной подготовки. Вчера он решил выяснить, кто я такой. Парень, которому он хотел бы воткнуть в горло нож для колки льда. «Кем-то же я должен быть?» «Так кто же я, черт побери?» Он сделал пару звонков и узнал, что я выступал против представительства от профсоюза, когда по этому вопросу проходило голосование лет десять назад. Он, возможно, даже слышал, что я открыто и многословно критикую тот дух эголитаризма, который растекся по университету с тех пор, как тут появился профсоюз. Или он уже какое-то время знает это обо мне? Может быть, прошлой осенью поинтересовался, кто такой, черт побери, счастливчик Хэнк, пишущий в газету сатиры на университетскую жизнь? Может быть, этому счастливчику Хэнку он бы тоже воткнул в горло нож для колки льда? В любом случае, раз он потрудился выяснить мое отношение к профсоюзу, он заодно узнал, что я человек непредсказуемый, слабое звено в команде. И хотел бы выяснить, насколько слабое звено. Стоит ли обзаводиться таким союзником? «Все это ходит по кругу», — предпочел я ответить. «Любой академический профсоюз следует разогнать после первых пяти лет». И прежде чем улыбка дикий чересчур широко расползлась, добавил — а после следующих пяти лет разогнать университетскую администрацию и проголосовать за новый профсоюз. — Как-то цинично, — пробурчал Дикки, словно уж чего-чего, а цинизма от меня вовсе не ожидал. — Вот я верю в преемственность и видение будущего. — Видение будущего? Что может быть лучше? — откликнулся я. — Посмотрите на наше заведение. Может, вы и правы насчет того, что все идет по кругу, — снизошел он. Этот профсоюз придира, как вы говорите, держит наш университет за хрум-хрум уже очень давно. И каждый, кто имеет видение, он указал на свой правый глаз, многозначительно его прищурив, понимает, что ситуация меняется. Силы природы, Хэнк, действуют просто и ясно. Поколение бэйби-бумеров только что закончилось. Это десятилетие переживут те университеты, которые сумеют действовать дешево, «И сердито. Эффективно». «Эффективно?» – переспросил я. «Образование эффективно? Вот увидите. Высшее образование. Дешево и сердито». «Ну, сердито это у нас всегда», – согласился я. «А нужно? Дешево. Скоро будет». Я постарался скрыть, что мне это вовсе не по душе. «Никто не может остановить это», – сказал Дикий. Все равно, что бороться с приливом. Остается лишь найти взгорок и увезти туда друзей. Ага, вот оно. Я могу войти в число друзей Дикки, если захочу. Значит, надо спасать друзей и смотреть, как идут ко дну враги? Дикки обдумал вопрос. Послушайте, я знаю, ходят всякие слухи, поэтому скажу вам, что могу. Печальная правда. Ректор дал мне мандат. Не только мне. Если бы. Но это по всей системе. Все администраторы кампуса. Все до одного. Я должен составить план, как сократить штат и расходы на учебную программу на 20%. Нет гарантии, что план будет осуществлен. Но составить его надо. 20% Я невольно усмехнулся. Если спасать друзей Хэнка де Веро и топить его врагов... удастся срезать куда больше 20%. Вы себя принижаете. Дикки бросился спасать мою самооценку. Вас многие в университете уважают. Вы талантливый, любимый преподаватель, известный автор. Может, вы думаете, что мы тут, по эту сторону пруда, не знаем, кто наши лучшие люди? Но, поверьте, знаем. И я в особенности. Что называется, «слушаю, как рельсы гудят». Невольно я подумал об буильями Черри, который вполне буквально слушал, как рельсы гудят, и ему оторвало голову, и теперь она в Бельмонде. На миг я вообразил, как то же самое происходит с Дики. Я сказал что-то смешное? — поинтересовался он. — Вовсе нет. — Давайте проверим, правильно ли я понял. Я назову, кого следует уволить, и вы их уволите. «Думаете, нам удастся такое провернуть?» Дикий откинулся к подлокотнику дивана, сплел пальцы за головой. У него, смотрю, даже подмышки не увлажнились. Я же потею. и, Возможно, это доставляет Дике удовольствие, ведь он явно чем-то доволен. «Нет, вы не совсем поняли. Чего нам не удастся, так это не составлять план». Он выдержал паузу, чтобы я хорошенько это осознал. Потому что если мы не возьмемся составлять план, это сделают другие. Те, кто вряд ли проявит нашу щепетильность. Понял, сказал я. Сделать по-хорошему или по-плохому. Такой у нас выбор. И вам не придется говорить мне, кого уволить, Хэнк. Этим я обременять вас не стану. Вы не хотите отягощать свою совесть, и не надо. К тому же платят вам не за это. Если придется проделать такую штуку, ее осуществят те, в чьи обязанности это входит. Нет, вы просто установите критерии. На основе этих критериев я смогу судить, кто для кафедры необходим, чтобы не помешать вашей миссии. После совещания с деканами факультетов я представлю рекомендации с учетом ваших советов: Президент университета будет действовать по моим рекомендациям, а ректор по его. И все вы. «По моим?» Дикий пожал плечами. «Зачем же мне игнорировать ваши рекомендации? Вы эксперт. Если бы я действовал сам по себе, меня бы давно взяли за хрум-хрум». Да могло выйти и так. Он кивнул, слегка покачался, руки все еще за головой. «Хэнк, буду с вами откровенен. Я кое-что о вас знаю». «Черт, я довольно много знаю о вас. Знаю, что вы говорили». И ваши слова запротоколированы. Дескать, у вас на кафедре полно выгоревших людей. Теперь у вас есть шанс сделать кафедру такой, чтобы мы все могли ею гордиться. Я говорил, что на английской кафедре полно выгоревших? Спросил я. Правда, я часто думал так, но представить себе не мог, кто из тех, с кем я делился этой мыслью, был способен передать ее дикий «Неважно», — отмахнулся он. «Говорили, и были правы». Помните, это все между нами, только вы и я. Никто не узнает, о чем мы тут беседовали, но я обязан указать вам еще на один важный момент, потому что вы человек чести, и вам, вероятно, это не приходило в голову. Знаете, что в этой истории самое лучшее именно для вас? Во-первых, нет никаких гарантий, что сокращения действительно произойдут. Нынешнее правительство не слишком благосклонно к высшему образованию, что правда, то правда. Но в последний момент они еще могут прозреть. Но если не прозреют, вы в любом случае не окажетесь мальчиком для битья. Поначалу будут, конечно, стоны и вопли, однако всем дадут ясно понять, что указания идут сверху, а не снизу. Горсочка людей будет вас бронить, но это и близко не сравнится с той бранью, которая обрушится на меня. А та брань, что достанется мне, и близко не сравнится с той, которую угостят ректора. Плохие парни. Это мы. Мы сделаем дело. Мы накушаемся хрум-хрум, а вы останетесь чистеньким. Университет останется в выигрыше, студенты останутся в выигрыше. И если заодно мы избавимся от сухостоя, выигрыши останутся и налогоплательщики. «Обрежем сухостое», — раздумчиво произнес я. Дешево и сердито. «Идея вам по вкусу, Хэнк, я же вижу», — подхватил Дики. «Так и должно быть, учитывая альтернативу. — Альтернатива! Да, альтернатива намного хуже, — согласился я. И я даже не знаю, в чем она заключается. — Конечно, знаете, — укорил меня Дики. — Такой умный парень не может не понимать. Если вы не поможете мне в этом серьезном решении, придется мне к кому-то другому обратиться за советом. И критерии кого-то другого могут не совпасть с вашими. «Если я спрошу, к примеру, Финея Кумба, который все время пасется тут и наушничает, какой вы хрум-хрум-хрум, то кто знает? Он способен посоветовать мне потребовать, чтобы профессора имели докторскую степень. И такой критерий при равном применении вам не пойдет на пользу, Хэнк. Какая там у вас степень имеется?» «Магистр искусств». Он кивнул. «Не доктор». «Что, если мне подскажут, профессору обязательно защитить диссертацию? Это будет скверно. Для вас. Для Ливы, Для студентов. Черт, даже для меня. Мне бы такого не хотелось, Хэнк». «Но если придется», — подхватил я. Лицо его омрачилось. Ему все это надоело. В особенности не нравилось, когда я перехватывал его реплики. Я с удовлетворением отметил темное пятно под одной подмышкой прежде чем Дикий успел опустить руки. — Не можете с собой справиться, да? — буркнул он. — Обязательно ерничать. Каждая мышца его лица напряглась. Что же, черт побери, делать с этим типом? Он наконец-то вполне понял, каков я, но пока был еще не готов действовать соответственно. — Что ж, — произнес он, поднимаясь и вновь беря себя в руки, — наверное, я слишком многого прошу. Тут есть над чем подумать. Черт, да я сам то же самое чувствовал в феврале, когда получил это известие. Ну, поставьте себя на мое место хоть на минуточку. Это-то вы можете? Я перешел сюда, из учреждения, которое только что пережило такое же радикальное сокращение, какое готовится здесь, из-за таких же в точности финансовых трудностей. Думаете, я хочу пройти через подобное во второй раз? Дикий хорош, нельзя не признать. Его тщательно рассчитанную искренность почти не отличишь от настоящей. Попросив меня войти в его ситуацию, он тем самым потребовал от меня сочувствия и одновременно указал, что однажды уже осуществил сокращение. Так что в его решимости я могу не сомневаться. Провожая меня к двери, Дикий вновь оглядел тянущийся вдоль стены книжный стеллаж. Подошел к нему?» подался рукой примерно туда, где стояла моя книга, обвел это место взглядом, видимо, припоминая, что примерно здесь он ее видел. «У меня точно есть ваша книга», — сказал он. Почему-то сердцем не согрела мысль, что тут он ошибается. Сдавшись, он обернулся ко мне, автору книги, который стоял перед ним, жалко жалкой замене самой книги. предмету, который Дикий собирался снять с полки и использовать, кто знает зачем, чтобы польстить мне, растопить камин. Я запретил себе поглядывать на карман пиджака. У Дики и без того странное выражение появилось на лице, как будто он сообразил, что случилось с книгой, которую он искал. Или же он вновь вернулся к мысли, что посетила его утром и была отброшена. Не воткнуть ли мне в горло нож для колки льда? «Я слышал, вы перестали писать», — сказал он. «Это правда. Только от него я подобного не ожидал». «Не совсем», — возразил я. «Видели бы вы маргиналии в работах моих студентов?» Но это же не книга. В самом-то деле. Почти то же самое. Ни книги, ни замечания никто не читает. «Если бы не юристы и копы, у меня бы оставалось время на чтение», — сказал он. Я начал читать вашу книгу, и она мне понравилась. Ладно, подумайте на выходных. Обсудите с Лилой. Все лучше и лучше. Я прямо чувствовал, как по моему лицу расползается улыбка. Во второй раз он исказил имя моей жены. Да, он потратил время и подготовился к разговору. Но все равно ошибается. Я всегда обсуждаю все с Лилой, сказал я. Она у нас крепкий орешек. Думаете, я умен? вам нужно познакомиться с моей лилой не знаю что бы со мной было без лилы если когда нибудь я сподоблюсь написать вторую книгу и заработаю денег то куплю яхту и назову ее лила дикий поуп уставился на меня озадаченный может даже испугался не рехнулся ли я пожимая мне руку он не сразу ее выпустил боюсь мне не удалось вполне передать вам серьезность ситуации хэнк а я хочу чтобы вы Поняли. Надвигается буря. С ливнем и градом. Поскольку мы стояли у окна, откуда открывался великолепный вид на кампус, вплоть до утиного пруда, я широким взмахом обвел весь наш профессорский на постоянном контракте пейзаж. «Ни одного хрум-хрум облачка!»